Следом за чухой появился хожалый, дворники и несколько любопытных. Музыканша своем указала на летучего, его схватили и скрутили локти назад. Сила этого человека уступила силе восьми дюжих рук. Увидя себя связанным, лук громко вздохнул, как бы от сильной усталости, огляделся вокруг, тряхнул головой и спросил чего-нибудь испить. Испить ему не дали. Чуха сволокла обессиленную Машу на диван и принялась суетиться около нее, не зная, как и чем унять ее глухие и тяжелые рыдания, а музыканша вместе с остальными подругами своими, которые теперь уже смело повыскакивали из своих конурок, в запуске и в перебой объясняли своями плачем свое великое горе, рассказывая бестолку всю историю, случившуюся за минуту. Эта девушка, миленькие, обидела меня, пьяно кричала музыканша, ударяя себя в грудь и указывая на лежащую Машу. Я не какая-нибудь, у меня комната шпалерками оклеена, а она подлая, у меня окно вышибло, шкандалу мне наделала, штул хороший поломала, я за штул в рынке шама тоже руб цалковый платила. Не прошу я такую обиду при моем бедном звании. Я хорошая девушка, миленький, я хорошая, я не приглашала ее к такому телоположению. Появились еще двое городовых, потревоженные свистком своего товарища. Ишь, фараонова войска, не без пробурчал себе сквозь зубы лука летучий. Ты от Келева? «Ты здешняя?» — обратился один из блюстителей к Маше, которая едва лишь успела немного опомниться. «Нет», — ответила за нее Чуха. «Как звать тебя?» — Маша назвалась. «Где живешь?» — ответа на вопрос не последовало. «Ну, стал быть, из бродячих», — порешил блюститель. «Вид твой при себе? Подай-ка вид сюда». Маша торопливо опустила руку в карман и вдруг остолбенела. Она не нашла там паспорта. Стала искать во всех карманах, нигде не находится. Она и не знала, как был украден в ночлежной ее вид во время сна ее соседом по месту на общинаре. «А, впрочем, там уже в конторе разберут», — заметил допросчик. «Нечего толковать. Марш за мною в квартал. Все марш. Ребята, ведите-ка». Забирай всех, сколько не есть, уже разберут. ну у свистнул летучий с значительной долей смешливого ухорства. Мне что? Мне все равно, что ничего. Одно слово, плевать вам в тетрадь. Попотеем денек, да и выпрыгнем. Свои люди сочтемся, не впервой ведь. Ведите меня, воины поштенные! — Ишь ты, тигра, зверинская, плакалась на него удрученная музыканша, отправляясь в кучки по общему назначению. Ты его считай за апостола, а он тебе хуже кабеля пестрого. Ну ты, насекомая, молчать! цыкнул на нее летучий и, проходя уже по тротуару мимо толпы любопытных зрителей, бахвалясь, гаркнул им во все горло. Эх вы, баря! «Гляди-кась, много ли ваших крестьян мимо нас ходит? Ась!» И пошел себе, напевая. «Тыра-тыра, перетыра, ты, Марушья, заколдыра, Тыра-земка, стремит, а карман ему грозит, Дядин домик сулит, сулит, кряковки, добриты маковки, Ай да, ну да два, ходи, улица моя!»